Глава 19. Слуги принесли обед, тихие и молчаливые. Она ловила их ускользающие взгляды, но когда сама смотрела в упор, поспешно отводили взгляды, исчезали, словно просачивались сквозь стены. Мирожник пришел не скоро. От него несло гарью, каленым железом, промасленными кожами. На Итанию пахнуло и ароматом крепкого вина. Выглядел он усталым, но глаза весело блестели, а поприветствовал ее сильным уверенным голосом. «Какое жульё!» — сказал он, однако без всякого гнева в голосе. «Свои же! Не чужаки какие-нибудь непонятные, а нет, стараются обжучить!» «По серебряной монете запросили за каждое копье. «Виданное ли дело? Раньше всегда столько платили за десяток!» Со двора донеслись грубые голоса. Он подбежал, высунулся, погрозил кулаком. И Таня приблизилась к другому окну. На площадь выезжали всадники. Перед ними носился крепкий приземистый человек, размахивал мечом и орал дурным голосом. Предран, объяснил ей Мирошник, только ему по плечу из этой толпы сделать воинов. Может быть, по плечу. И Таня ровным голосом: Вас что-то тревожит? Мирошник фыркнул. Вы считаете, что войска Артан перед воротами моей крепости недостаточно для тревоги? Войско Артан! переспросила она. «Разве с ними не удалось договориться?» «Как?» — спросил он. «Как с ними можно договориться, если у них было одно единственное условие?» Она опустила голову. «Да, но...» Мирошник повернулся к ней всем корпусом. Рассматривал ее так пристально, что она с неудовольствием сдвинула плечами. Он тут же отвел взгляд, сказал быстро. «Извините, принцесса, но могу ли я предположить...» «Вы можете все», — ответила она горько. «Вы можете все, наместник». Он смотрел во все глаза. Лицо ее менялось. Наконец сказал совсем тихо. «И все-таки мне кажется, что вы даже не удосужились узнать решение совета старейшин». «Как будто оно не было предрешено», — сказала она с прежней горечью. С площади донеслась бравая, но не стройная песня. Еще громче звучал гневный голос ветерана, что пытался наскоро создать войско. «Похоже...» — сказал Мирошник медленно. — Их решение для вас прозвучит неожиданностью. Она устало повела плечом. — И что же они сказали? — Они сказали, — произнес он почтительно, — может быть и несколько неожиданное для вас, ведь женщины не блещут пониманием истинных ценностей. Но не для нас, мужчин. Она замерла, не понимая его. Не в состоянии понять, ибо мужское понимание ценностей, да еще истинных, всегда ускользало от понимания женщин, даже самых мудрых женщин. Не могла я предположить, что старцы все видели и замечали, отметили даже ее равнодушие к зеркалу. Все двенадцать проводили ее взглядами, переглянулись, посмотрели на старейшего, Гарольда Корневорота Блистающего. Тот медленно наклонил голову. Голос был дряхлый от старости, но достаточно твердый. Я вижу, все пришли к одному мнению. Чёрный ястреб, второй по возрасту, теперь уже лет 50, как ни чёрный, ни ястреб, и лет двадцать даже не седой, а с голой, как колено головой, ответил с поклоном, исполненным достоинства. — Да. — Огласи. Чёрный ястреб ответил ровным бесцветным голосом. — Будем воевать. Придон Аснард и Визимайт подъехали к крайним кострам, что огненной дугой окаймляли артанский лагерь. Воины держались беспечно. Последняя крепость Куявов. Страна захвачена, а они, молодые и сильные, хозяева этих просторов, земель, городов, багровый свет, жутко и весело играл на широких пластинах груди, плечах и руках, мускулистых, покрытых здоровой кожей, прокаленной солнцем. Большинство беспечно спали прямо на земле. Немногие сидели на корточках перед огнем. Лица казались выкованными из красной меди. Слышались смешки, хохот, настроение приподнятое в ожидании завтрашнего боя, бешеной скачки по чужой земле, когда можно метать стрелы в разбегающихся врагов, бросать горящие факелы в окна домов, догонять и хватать за волосы чужих женщин. От многих костров неслись песни. Аснард нахмурился. Песни не боевые, не походные. А все о бабах, о чужих женах. Только в одном месте запели о конях. Чистые и сильные голоса. От двух соседних костров песню подхватили. И в ночи, словно в самом деле, пронеслись призрачные кони. Быстрые и прекрасные. Самые лучшие существа в мире. А после них самые лучшие — женщины. Самое достойное на свете занятие для мужчины — война. А после него — скачки и удалы и игрища где победитель вышибает противника из седла и получает все — награды, женщин. А побежденный кувыркается в пыли захватывая полные пригоршни земли и клянется в следующий раз быть сильнее, крепче, умелее. Чем дальше проезжали по лагерю, тем гуще дым и чад. Многие коротали ночь, поджаривая на углях мясо, даже корочки хлеба. Ветер подул с юга, оттуда несло крепким конским потом. Там под охраной пасутся тысячи коней Меклена. Он, как обычно, бережет овес и выпускает коней своих головорезов на подножный корм. По небу непривычным быстро двигались черные, как преступление, тучи. Луна то исчезала, словно это и не тучи, а двигающиеся горы, то выплывала ярко, как ночное солнце. Землю сразу заливал беспощадный, холодный свет, призрачный и тревожный. Воинский стан раскинулся широкой дугой. Ближе всех в сторону крепости выдвинулись люди Щетцена, отважные и веселые, что всегда шли в бой с песней о своем гильгаме, герои прородителе отважном полубоге, что умело сражаться и брюхатить чужих жен, что вызывало особенный восторг у молодых воинов. За кланом Щетцена расположились суровые и молчаливые воины Норника. Эти степенние. Даже совсем молодые воины выглядят мудрыми мужами, а сражаются без горячности, словно и не артане но стой, той стойкой отвагой, что им всегда поражались полководцы. Люди Норника всегда умеют драться с сильным противником так, что в своих рядах почти не допускают потерь, а в рядах врага словно пируют пробужденная их руками смерть. Ядром этого войска стали, понятно, воины клана Белозерца. Самые многочисленные, рослые, прекрасно вооруженные, закаленные во множестве битв, сражений, набегов и походов. У них даже кони крупнее. Все укрыты одинаковыми красными попонами. Так они отличали и издали один другого в бою. И хотя их оружие и доспехи проще, чем у людей Норника, зато легче переносят тяготы дальних походов без еды и отдыха. Не обращают внимания на холод и зной, а презрение к смерти и жажда воинских подвигов удивляли даже привыкших ко всему ветеранов. Визимайт задумчиво смотрел на Стан. Внезапно тень омрачила его высокое чело. Глаза затуманились. «Тулей!» — сказал он невесело. «Тулей собрал войско и сам ведет в бой. Боюсь, что все остальные битвы, что мы дали, покажутся детскими шалостями». Аснард проворчал. «Я что-то не замечал за Тулеем особых способностей. Насчет вина или баб — да, но как полководец...» хм. «Дело в другом», — обронил Визимайт. «Раньше полководец мог на что-то сослаться, а теперь с ними сам Тулей, который все видит, всех оценивает» и каждый будет из кожи лезть, чтобы его заметили, дали пряник». Он зябко повел плечами. Серебряные волосы мертво блестели в лунном свете. Лицо казалось постаревшим, изможденным. «Что-то тревожит?» — спросил Аснард. «Да», — ответил Визимайт невесело. «Какую огромную силу мы привели с собой! Костры не сосчитать, десятки тысяч молодых и сильных героев. Сейчас они живы, но к вечеру, если подойдет тулей». Останется едва ли половина, а то и треть. Аснард погудел красиво и могуче. «Ручьи крови побегут по земле, реки станут красными на десятки конных переходов. Но что тебя печалит? Мы победим!» «Победим!» — согласился Визимайт печально. «Просто жаль, они все такие молодые, сильные, здоровые!» Аснард окинул взглядом огромный стан. Настолько захватывал взор. Всюду костры, костры, костры, казалось, тянутся из-за края земли. А возле каждого костра по семь-восемь человек. — А если бы не было этой битвы? — спросил он. — Если бы вообще не было войн, все равно через сто лет от всего этого громадного войска не осталось бы ни одного человека в живых. Так не лучше ли погибать вот так, красиво, на скаку, со вскинутым топором в руке? Весело! Везимаец снова зябко передернул плечами. Взорова потух, он сказал осевшим голосом. «Да-да, ты прав. Это я так. Старею, видать». «Ладно, ты в самом деле уверен, что мы победим?» «Конечно», — ответил Аснард весело. Визимайт покачал головой. «Мне врать не надо. Я и так не дрогну. Сегодня победа, завтра может быть поражение. Аснарт, никогда еще мы не вторгались так глубоко в Куявию. Славу и честь мы и так завоевали. Подумать только, захватили саму Куябу. «Ты сам это предрекал», — напомнил Аснард. «Предрекал», — согласился Визимайт. Он снова вздрогнул. «Но одно дело предрекать, другое — увидеть своими глазами. Неслыханное дело, мы разгромили Куявию, разгромили, захватили все города и села. А пара оставшихся крепостей не в счет, сами сдадутся. Эти вот откроют ворота сразу, если разгромим войско Тулея. Но мне все равно страшно». «Почему?» Визимайт покачал головой. Куявия слишком огромна, обильна и тяжела, чтобы ее вот так опрокинуть одним прыжком артанского коня. Меня тревожит войско, что собрал Тулей. Пусть даже он не великий полководец, но под его рукой не столько куявы, сколько вантийцы, славы, наемники из дальних стран. Аснард прорычал. Дай срок, доберемся и до тех стран. Ишь, посмели. Всяк должен опускать взор, заслышав стук копыт наших коней. Высоко в небе. На миг закрыв луну, проплыл дракон. Широко растопыренные крылья в лунном свете показались сотканными из грязного тумана. Но сам дракон был темен и страшен. Он сделал широкий полукруг и пошел над артанским войском. Аснард рассмотрел на загривке наездника. Он свесил голову и внимательно всматривался в воинский стан. Артане вскакивали от костров, натягивали луки. Аснард сказал резко «Не стрелять! Где Миревой, Франк?» Послышался топот ног. Дракон зашел на третий круг, и осмелев, нес все уже почти над головами. Визимайт сумел рассмотреть в раскрывающейся пасти белые клыки, красное жерло, откуда полыхнет огонь. Из шатра выбежали сонные Миревой и Франк. Луки уже в руках, натянули быстро, им подали стрелы. Визимайт изготовился к удару, но ждал, как и Аснард, смотрел на чудовищно могучие плечи сыновей выводы на толстые руки, что взялись за тетивы. Дракон снова шел над воинским станом. Уже не по краешку, а над серединой, Высматриваешь отры полководцев. «Если у них не выйдет», — начал Аснард. Визимает перебил. «Да готов я, готов! Смотри на детей!» Миревой опустил стрелу первым. Франк чуть помедлил. Его стрела ударила в грудь дракона, в то время как Миревой попал в голову. Дракон пролетел еще почти половину стана. Крылья затрепыхались неровно, дико. Он закричал пронзительно, страшно, как кричало бы горящее дерево. Его занесло боком, ударился о землю. Грузное тело подбросило, перевернуло через голову. Послышался треск крыльев, костей, панциря. От костров разбегались люди, но почти все сразу же с топорами в руках бросились к поверженному дракону. это выдохнул. «Ну, видишь, какие у тебя ребята?» Аснард взглянул на огромную тушу. На нее лезли стопорами, блестели лезвия, слышался сухой стук по костяным плитам. Сказал ворчливо: «Для тебя что, муху прихлопнуть горящей головешкой, да? Один пепел остается. Эй, там, наездника, если жив, ко мне. А из дракона можете вырубить печень». «Первый шип из гребня мне», — предупредил Визимайт. «Что, тоже поджаришь? Дурень, тебе бы только жрать. То выпьет растертый порошок из первого шипа, «Тот будет зреть, как дракон!» Аснард разочарованно отмахнулся. «У меня глаза получше, чем у дракона. А что, можно еще?» Подумав, Визимайт сказал. «Если съесть сырым кусочек сердца молодого дракона, то станешь таким же сильным». «И это не по мне», — отмахнулся Аснард. «Кто съест хоть ломтик из станового хребта, тот никогда не заболеет». Аснард хмыкнул. «О болезнях только слышал» и, потеряв интерес к такому дракону, пошел к своему шатру. Визимает посмотрел вслед каменному гиганту, под которым прогибалась земля, как молодой лед на озере, вздохнул и поспешил к драконии и туши. Миревой и Франк уже стояли в кругу артан, их звонко хлопали по плечам, по спине, поздравляли, хвалили, восторгались. Люди с факелами в руках безбоязненно полезли на дракона, хотя тот еще дергался в судорогах. Другие со смехом и веселыми воплями начали рубить бок, стараясь добраться до лакомой печенки, отведав которую любой становится героем. С первыми лучами солнца Придон был уже в седле. Конь резво вынес за пределы воинского стана. Рядом колыхались на спинах рослых быстрых жеребцов Миревой и Франк. Теперь они старались держаться повсюду рядом с Придоном. А за спиной Придона обычно мчался на резвой кобыле молодой волхв. Невзрачный и неприметный, но, по словам Визимайта, наделенный огромной силой чародея. От них побежали длинные тени. Солнце только-только озаряет оранжевым огнем зеленую равнину. Из-под копыт выпрыгивали зайцы. Все как обычно, но глаз зацепился за узкую полоску пыли на горизонте. Придон привстал на стременах. Впереди клубилась желтая пыль, а поблескивающие металлом искорки не иначе, как солнечные блики на железе доспехов то видел это хоть однажды, уже не спутается иным блеском. «Хуявы!» — сказал он хриплым от жажды боя голосом. «Миревой, скачи обратно к войску!» Миревой повернул коня, но оглянулся. Крикнул. «Придон, надо возвращаться!» «Рано!» — отрезал придон. «Да?» — сказал Миревой. «Как знаешь, ты царь!» Он хлестнул коня. Тот зажал от оскорбления и понесся со стремительностью большой хищной птицы, что догоняет убегающего зайца. Престыженный Придон молча подал знак остальным поворачивать коней. Когда они подъехали к лагерю, там уже носились всадники. Покрикивали. «Куявы! Куявы идут!» От костров и просто из земли медленно поднимались, потягивались, неспешно брали в руки оружие. На горизонте клубится не просто пыль, ведь не облачком, пусть даже растянутым по всему горизонту, а словно бы всю полоску затянуло туманом. Двигается огромная рать. Все понимали, битва будет кровавая, жестокая, возможно, последняя. Аснард довольно потер ладони. «Вот видишь», — сказал он, — «а ты мне голову прогрыз, где тулей, где тулей, на ловца и зверь бежит». Придон чувствовал радостное возбуждение, но, задавливая счастливый виск, спросил недоверчиво. «А что, ты слышишь, как они кричат «С нами тулей»?» «А где же он еще будет?» — удивился Аснард. В голосе старого воевода звучало чуть ли не обида. Тулей — храбрый воин, он не станет прятаться по лесам. Миревой, что, как и его отец, мог рассмотреть волоски на лапе муравья за полет стрелы, смотрелся, крикнул. — Вижу стяг Тулея! — Вот оно! — сказал Аснард довольно. — Я ж говорю, Тулей для меня не загадка. — А кто для тебя загадка? — спросил Придон. Аснард оглядел его с головы до ног, раскрыл рот, захлопнул, улыбнулся и сказал уже весело. — Я, конечно, кто же еще? Пыльное облако приближалось медленно, но вот и оно рассеялось. Артани видели, как куявское войско медленно выдвинулось вперед и остановилось настолько ровными рядами, словно передние ряды всадников уперлись в незримую стену. Их кони намного крупнее артанских скакунов, да и сами закованные в железо воины выглядят страшными несокрушимыми великанами. Аснарт рассматривал их внимательно, усмехнулся. «Узнаю куявов. Первые ряды выставили в антийцев. «Все правильно», — холодно сказал Визимайт. «Наемники, чего их жалеть? Но это в самом деле страшные воины, не какие-нибудь куявы. Они живут войной, драться умеют. Будь готов, что они прорвут все передние линии, врубятся в центр. Да не дрогнут и там. В центре будут люди Щетсона». Аснард покачал головой. «Нет, поставим новичков. Если выстоят, честь им и слава, если их сомнут, то всему войску известно. Молодняк войны еще не нюхал а закаленные воины останутся на задних линиях. Он приложил ладонь козырьком к глазам. Грозные ряды куявского войска в прямых лучах выглядят несокрушимыми. Он различал, если прищуривался, знаки отрядов. Головы зверей, птиц, а также мечи, кинжалы и даже топоры. На щитах знатных воинов тоже видны вычеканенные головы львов, зубров, орлов. Визимайт покряхтовал рядом. Озабоченным голосом пояснял, будто Аснар только что из гнезда выполз где какие войска и отряды стоят. Помнил родовые знаки по прошлым войнам. Похоже, сюда стянулись все знатнейшие воины Куявии, самые отважнейшие и неустрашимые воины. Кто так и не признал власть Артан? Но хуже того, опытный глаз Аснерда различал знаки воинственных родов Славии, Вантита и еще каких-то кланов, явно из заморских стран. Вообще-то это нарушение. Славия или Вантит с ними не воюют, а наемники не имеют права пользоваться знаками своих родов. Если бы сейчас сообщить в Славию, что вот здесь с ее именем идут в бой, то Славия, дотянись она сюда, сама бы раздавила нарушителей. Но белый свет такой, что не все в нем правильно. За спиной нарастал грозный рокот. Артани вскакивали в седла, вскидывали топоры, вскрикивали в взлом нетерпении. Старые воины, повидавшие войны, успели объяснить, что сейчас им придется сразиться уже не с куявами, хотя и тех в том войске немало. Но главные противники – лучшие воины соседних стран, самые сильные и яростные из славов, вантийцев, и еще бог знает из каких стран, что как мухи на мед слетелись на призыв богатого соседа о помощи. У этих воинов и оружие лучшее. В седлах зашиты золото и драгоценные камни, что накоплены за долгие годы службы наемниками. У них лучшие доспехи и лучшие кони, что теперь могут перейти к другим хозяевам. Аснард видел, как быстро закипала кровь даже у закаленных множеством бит воинов, а молодежь рвалась в бой, как стая лютых псов, что готова от нетерпения перегрызть поводки. Старые воины останавливали их, те уже готовы были ринуться в бой с нарушением приказа. Артани медленно, сдерживаемые своими вожаками, выдвигались на свою половину поля. Передовой полк, составленный из молодых воинов, занял позицию и в нетерпении оглядывался на своих старших. Между отрядами оставались свободные дорожки. По ним промчались герои-поединщики, слава и гордость всего войска. Первым несся знаменитый колун. Конь под ним не уступал в росте самым крупным коням куявов, но был резв и быстр, как лучшие скакуны Артании. За ним ехал на огромном, как слон, коне Ухаверт, уже стареющий богатырь. А дальше на красных, как огонь, резвых скакунах мчались Зирка и Авид, герои прошлых войн. Ни один из них еще не был за все время сброшен с коня. Они говорили, что на конях они вообще бессмертны, а убить их можно, только сбросив на землю. Куявское войско стояло настолько могучее, уверенное, что Аснарду на миг показалось, что они сами начнут битву. Миклен, сверкая озорными глазами, говорил рядом Белозерцу. Говорят, куявы рождаются бесстрашными, доверчивыми и жадными, и все они, повзрослев, остаются жадными. Что куяву хорошо, — ответил Белозерц глубокомысленно, — то свинье смерть. Сегодня умоются кровью те, кто усомнится в нашем миролюбии. Ишь, в железе. Богатые, значит. Все наворовали, гады. А мы бедные, зато честные». Он все больше выдвигал коня. Наконец, тот оказался впереди неровного артанского строя настолько, что Белозерц сам удивился, а потом, удивившись, понял, что он как бы сам себя выставил поединщиком. Конь махнул хвостом, заржал довольно. Там было тесно, а здесь простор. Сделал еще пару шагов вперед. Белозерц оглянулся, буркнул. «Живем один раз. Разговоров!» Стегнул коня и послал его легкой рысью в сторону железного строя. «Хуявы» сразу опустили длинные копья. Белозерц разогнал коня. И когда, казалось, сейчас всей тяжестью врежется в эту ощетинившуюся стену, он с силой метнул дротик, повернул коня. И, промчавшись по короткой дуге, вернулся обратно. Миклен сказал завистливо. «Здоровый ты, бык! Ты своим броском троих завалил. Одного насквозь вместе со щитом, а двое так попадали. Наверное, со смеху." Белозерц предложил мрачно. «Попробуй бросить лучше». «Нет», — сказал Миклен, — «я бросаю хреново». «Топор и щит, да, лук да дротик не мое». «Настоящий артанин должен уметь все», — сурово сказал Белозерц. Он начал поворачивать коня. В стене куявского войска дырка уже затянулась, как в болоте после брошенного камня. Рязка сперва разбегается, обнажая черные бездны, потом поспешно смыкается. Однако несколько артан, воодушевленные примером белозерца, вылетали галопом, швыряли дротики. Большинство лишь звякали об щиты и бессильно падали на землю. А самих артан начали обстреливать из дальних рядов куявских лучники. Зато от бросков героев, у которых и дротики выкованы по заказу, куявы падали как подкошенные. Наконец, из железных рядов начали выезжать одиночки, выбирали для себя противников, сшибались, звенело железо, испуганно ржали кони, из-под копыт взлетала желтая пыль. Сперва их было мало, но когда на куявской стороне убедились, что задирают их какие-то юнцы, а прославленные герои, многие осмелели, начали выезжать из строя. Ступать в схватки. Придон задыхался от нетерпения. Кровь стучала в висках, но Аснард смотрел укоризненно, покачивал огромной головой. Весь огромный, неторопливый, чуть не позевывающий. Все знакомо, все известно заранее. Зачем-то бросал взгляд на небо, слюнил палец и проверял направление ветра, что и не ветер вовсе, а так, движение воздуха. Буркнул Нехоте. «Не торопись, пусть раззадорятся. Хуявы всегда дерутся одинаково а наши, когда кровь вскипает. Мы ведь люди, а куябы, жабы.